Кэдди любила мать, но говорила она все это со слезами, как горькую правду, и вовсе не преувеличивала. Мы так жалели бедняжку, так восхищались тем, что она осталась хорошей девушкой, несмотря на подобное невнимание, что обе, то есть Ада и я, сразу же предложили ей небольшой план действий, которому она очень обрадовалась. А именно, она прогостит у нас три недели». Потом я поживу с неделю у нее, и мы втроем будем придумывать фасоны, кроить, переделывать, шить, чинить, и всячески постараемся, чтобы придано у нее было как можно лучше. Опекун не менее самой Кедди обрадовался нашей выдумке, и мы на другой же день отвезли девушку домой, чтобы все устроить, а потом торжественно привезли ее назад вместе с ее сундуками и всеми покупками, какие только можно было выжать из десятифунтовой бумажки, которую мистер Джеллиби, быть может, добыл где-то в доках, а может быть и не в доках, но так или иначе подарил дочери. Чего только не надарил бы ей опекун, если бы мы ему не помешали сказать трудно, но мы уговорили его купить ей только подвенечное платье и шляпу. Он согласился на этот компромисс. И тот день, когда Кэдди села за шитье, был, пожалуй, самым счастливым в ее жизни. Бедняжка не умела держать иголку в руках и колола себе пальцы так же часто, как бывало пачкала их чернилами. Время от времени она слегка краснела, то ли от боли, то ли от досады, что шитье у нее не ладилось. Но это скоро прошло, и она быстро начала делать успехи. И так все мы, Кедди, Ада, моя маленькая горничная Чарли, портниха из города и я день за днем усердно работали в самом радостном настроении. Однако больше всего Кедди стремилась выучиться домоводству, как она выражалась. Но, Господи, твоя воля! Одна лишь мысль о том, чтобы учиться домоводству у столь опытной хозяйки, как я, показалась мне такой нелепостью, что, когда Кэдди завела об этом разговор, я рассмеялась, покраснела и смутилась самым комичным образом. Тем не менее я сказала, «Кэдди, я охотно помогу вам, дорогая, научиться всему, чему вы можете научиться у меня». И я показала ей все мои записи, объяснила, как веду хозяйство и вообще посвятила ее во все мелочи своей домашней суеты. Можно было подумать, что я показываю ей какие-то необыкновенные изобретения. Так внимательно она все это изучала. Когда же, заслышав звон моих ключей, она вставала и всюду ходила за мной, можно было подумать, что свет не видовал такой самозванки учительницы, как я, и такой доверчивой ученицы, как Кэдди Джелеби. Так, за шитьем и хозяйством, за уроками с Чарли, за игрой в трик-трак с опекуном, по вечерам и дуэтами с Адой. Три недели прошли очень быстро. Затем я вместе с Кэдди поехала к ней домой, посмотреть, нельзя ли там что-нибудь наладить. А моя Ада и Чарли остались заботиться об опекуне. Я сказала, что поехала вместе с Кэдди к ней домой, Но точнее было бы выразиться, что мы направились в меблированную квартиру на Хэттенгарден. Раза два-три мы побывали и на ньюмен стрит где полным ходом шли приготовления, главным образом к тому, чтобы создать все удобства для мистера Тарви Дропа-старшего, и лишь в незначительной степени, чтобы как можно дешевле устроить молодых подальше от него, Чуть не на чердаке. Больше всего мы стремились навести порядок в меблированной квартире к свадебному завтраку и вовремя внушить миссис Джеллиби хоть некоторое представление о грядущем событии. Это было труднее всего, так как миссис Джеллиби занималась вместе с каким-то тщедушным мальчуганом в передней гостиной, задняя оказалась просто коморкой, И гостиная это была завалена ненужными бумагами и бореобульскими документами, как невычищенная стойло соломой. Миссис Джеллиби сидела тут целый день, пила крепкий кофе, диктовала и вела переговоры по бореобульским делам. Чедушный мальчуган, который, казалось мне, все больше худел, столовался где-то на стороне. Мистер Джеллиби, Вернувшись домой, тяжело вздыхал и спускался в кухню. Там он что-то ел, если только прислуга подавала ему какую-нибудь еду. Затем, чувствуя, что он всем мешает, уходил и под дождем гулял по Хэттен-Гардену. Злосчастные ребятишки все время куда-то карабкались и шлепались на пол, к чему они давно уже привыкли. Нечего было и думать о том, чтобы за одну неделю привести этих бедняжек в приличный вид. Поэтому я предложила Кэдди в день свадьбы по мере возможности угостить детей в мансарде, где э, все они спали, а главное наше усилие направить на их маму, мамину комнату и уборку столовой к свадебному завтраку. Ведь миссис Джеллиби требовала особого внимания, так как прореха у нее на спине теперь стала еще шире, чем в день первой нашей встречи а волосы спутались, словно грива у кляча мусорщика. Я решила, что лучше всего мне удастся подойти к делу, если я покажу матери, приданной ее дочери, и как-то раз вечером, когда тщедушный мальчуган удалился, пригласила миссис Джеллиби взглянуть на туалеты, разложенные на кровати Кедди. — Дорогая мисс Саммерсон! Проговорила миссис Джеллиби со свойственной ей мягкостью и встала из-за письменного стола. — Право же, все эти приготовления прямо смехотворны. Хотя вы, конечно, очень добры, что принимаете в них участие. Подумать только! Кэдди выходит замуж. Что за дикая нелепость! А Кэдди, глупый ты! Глупый-глупый котенок! Тем не менее, она вместе с нами поднялась наверх и устремила свой невидящий взор на наряды Кедди. Очевидно, преданная дочери вызвала в ее уме только одну отчетливую мысль, которую она и высказала, покачивая головой и с безучастной улыбкой. «Но, милая мисс Саммерсон, если бы мы снаряжали нашу глупышку в путешествие по Африке, это обошлось бы вдвое дешевле». Когда мы спускались по лестнице, миссис Джейлиби спросила, «Неужели эта беспокойная церемония действительно состоится в будущую среду?» И, получив утвердительный ответ, осведомилась, «А моя комната тоже понадобится, дорогая мисс Саммерсон? Но ведь я ни в коем случае не могу убрать оттуда свои бумаги!» Я осмелилась сказать, что комната обязательно будет нужна, и что, по-моему, бумаги необходимо куда-нибудь убрать. «Ну что ж, дорогая мисс Саммерсон, вам лучше знать, конечно», сказала миссис Джеллиби. «Но кэди вынудила меня нанять мальчика и до такой степени стеснила меня. А ведь я так перегружена общественной деятельностью, что я просто не знаю, куда повернуться. К тому же в среду днем должно состояться собрание отделения нашего общества». Получается очень серьезное неудобство. — Больше этого никогда не будет, — заметила я с улыбкой. Надо думать, что Кеди выйдет замуж только раз в жизни. — Это верно, — согласилась миссис Джеллиби. — Это верно, дорогая. Придется уж нам как-нибудь примириться с этим. Затем предстояло решить следующую задачу. — Как должна одеться миссис Джеллиби для такого случая? Странно было видеть, как безмятежно посматривала она на меня и Кэдди из-за письменного стола, пока мы обсуждали этот вопрос. И по временам качала головой, улыбаясь чуть-чуть укоризненно, словно была высшим существом, которое снисходительно взирает на наши суетные хлопоты. Туалеты ее были в таком состоянии и хранились в столь диком беспорядке, что задача наша оказалась нелегкой. Но, в конце концов, мы придумали наряд, не слишком отличавшись от того, какой надела бы обыкновенная мать в день свадьбы дочери. Рассеянный вид, с каким миссис Джеллиби позволяла портнихе примерять ей платье, и мягкость, какой она потом заметила мне, как грустно, что я в свое время не обратила должного внимания на Африку, были под стать ее поведению во всем остальном. Квартира у мисси Джелеби была довольно тесная, но если бы ее домочадцы одни занимали весь собор святого Павла или святого Петра, они получили бы от здания столь грандиозных размеров лишь одно преимущество — больше пространства для разведения грязи. К тому времени когда начались все эти приготовления к свадьбе Кэдди, кажется, ни одна вещь, принадлежащая семейству Джелеби и способная разбиться, не осталась целой. Ни одна вещь, которую можно было бы так или иначе испортить, не осталась неиспорченной. Ни один предмет в этом доме, способный покрыться грязью, начиная с коленок милых детишек и кончая дощечкой на входной двери, не покрылся таким слоем грязи, какой только мог на нем уместиться. Бедный мистер Джеллиби, который говорил очень редко, а когда был дома, почти всегда сидел, прислонившись головой к стене, увидев, как мы с Кедди пытаемся навести хоть какой-то порядок во всей этой мерзости запустения, внезапно заинтересовался нашей работой Снял сюртук и принялся нам помогать. Но когда мы открыли стенные шкафы, из них посыпались такие диковинные вещи, как, например, куски заплесневелого паштета, бутылки с какой-то прокисшей жидкостью, чепчики мисси Джеллиби, письма пачки чаю, вилки, непарные сапоги, детские туфли, личина для растопки, облатки для запечатывания писем, крышки от кастрюль, отсыревший сахар в рваных бумажных мешках, ножные и растушевки для рисования карандашом, ломти хлеба, шляпки миссис Джелеби, книги с прилипшим к переплёту сливочным маслом, оплывшие свечные агарки, которые когда-то погасили, вставив их горящим концом в сломанные подсвечники, ореховая скорлупа, головки и хвостики креветок, клеенчатые салфетки, на которые ставили тарелки, перчатки, кофейная гуща, зонтики. Словом, столько всякой дряни, что мистер Джеллиби испугался и отступил. Но он все-таки приходил к нам каждый вечер и сидел без сюртука, прислонившись головой к стене с таким видом, словно охотно помог бы нам, если бы знал, как за это приняться. «Бедный папа», — сказала мне Кэдди накануне торжественного дня, уже вечером, когда нам с ней, наконец, удалось привести комнаты в маломальский приличный вид. «Нехорошо это, Эстер, что я его покидаю. Но останься я здесь. Разве смогу я что-то исправить?» С тех пор, как мы с вами познакомились, я только и делаю, что убираю да чищу, а все без толку. Не успеешь навести порядок, как мама с ее Африкой перевернет весь дом вверх дном. Наймешь прислугу, обязательно запьет. Мама на все влияет разрушительно. Мистер Джеллиби не мог слышать ее слова, но он и вправду приуныл, кажется, даже всплакнул. «Сердце у меня болит за него». — со слезами воскликнула Кэдди. — Сегодня вечером, Эстер. Я все время мечтаю о том, какой я буду счастливой с принцем. А папа, вероятно, тоже мечтал когда-то о счастье с мамой. Но какое разочарование принесла ему эта жизнь! — Милая моя Кэдди! — начал сидевший у стены мистер Джеллиби, медленно повертывая голову. — Пожалуй... Это я впервые услышала, как он сказал три слова подряд. — Да, папа, — отозвалась Кэдди, подходя к нему и ласково обнимая его. — Милая моя Кэдди, — снова начал мистер Джеллиби, — не связывай своей жизни... — Неужели с принцем, папа? — вздрогнула Кэдди. — Вы не хотите, чтобы я связала свою жизнь с принцем? — Нет. — Не то, дорогая моя, — сказал мистер Джеллиби. — С принцем, конечно, можно, но никогда не связывай. Описывая наш первый визит в Теви-сын, я привела слова Ричарда, который рассказывал, что мистер Джеллиби после обеда несколько раз открыл рот, но не вымолвил ни слова. Такая уж у него была привычка. И теперь он раз за разом открывал рот, но ничего не говорил и только меланхолично качал головой. «Вы не хотите, чтобы я связывала свою жизнь с чем? С чем, милый папа?» — приставала к нему Кэдди, ласкаясь и обняв руками его шею. «Никогда не связывай свою жизнь ни с какой миссией, дорогое мое дитя!» Мистер Джелиби, застанав, снова прислонял голову к стене, и это был единственный случай, когда я услышала, как он пытается выразить свое отношение к бариабульскому вопросу. Быть может, когда-то он был более сговорчивым и оживленным, но силы его, видимо, совершенно иссякли задолго до того, как я с ним познакомилась. В тот вечер, я боялась, что миссис Джелеби так и не перестанет безмятежно просматривать свои бумаги и пить кофе. Только в полночь удалось нам завладеть гостиной, но уборка ее показалась нам столь неразрешимой задачей, что Кэдди, совершенно измученная, села на пыльный пол и расплакалась. Впрочем, она скоро успокоилась, и, принявшись за дело, мы с ней перед сном успели совершить чудеса. Наутро комната приняла совсем веселый вид, так как мы вымыли ее, не жалея воды и мыла, украсили цветами и по-новому расставили мебель. Скромный завтрак сервировали так, что на него было приятно смотреть, а Кэдди была просто очаровательна. Но после того, как пришла моя любимая подруга, я подумала, как и сейчас думаю, что в жизни я не видовала такого милого личика, как у моей прелестной девочки.